Глава четырнадцатая К чему были все мои усилия? Она наверняка уже забыла меня или решила меня забыть. Каждый раз, как на меня накатывала волна отчаяния и моя решимость улетучивалась, раздавался звонок. «Вышенос, сынок, ты знаешь, кое-какой любовный опыт у меня имеется, так вот». «Если женщина вернулась, чтобы сказать «ну вот и все», значит, она будет помнить о тебе всю жизнь». «Как ты догадался?» «Метеорология. Да нет. Как ты догадался, что у меня приступ тоски?» «Тот, кому выпала нелегкая любовная доля, навсегда остается со шрамами. Когда погода меняется, они дают о себе знать». «Но то твои шрамы, не мои. У родительских чувств своя тайна, Габриэль. Однажды, достигнув зрелого возраста, ты перестанешь выяснять все до конца, станешь экономить ценную энергию. Ну так что? Выше нос!»